Глава пятая. Наши дни. Инга спала неспокойно и от суетливых сновидений больше устала, нежели отдохнула. А напоследок, когда ее кровати коснулся первый солнечный луч, и вовсе приснился жуткий кошмар. «Милый мой Сашенька, ты только дождись меня с сыночком нашим на том берегу, у врат царствия небесного. Только не уйди в вечность раньше, чем все закончится». Уже недолго нам здесь осталось. Скоро, уже совсем скоро, ключ откроет двери темницы нашей. Тонкий женский силуэт на фоне тысяч движущихся возле светящейся заводи огоньков стоял неподвижно. Девушка, не отрываясь, смотрела на мерцающую воду, на огоньки, ставшие ей друзьями, в этом добровольном заключении и говорила, говорила, «Холодно мне тут». От одиночества и злобы душ непрекаянных. А больше боли доставляет золото проклятое. Милый мой Сашенька, не вини себя. Я сама выбрала это испытание. Только помни, оно скоро закончится, и мы будем вместе. — Кто вы? — Инга поежилась, словно от слов женщины потянула могильным холодом. Оглядела пещеру. — Где я? — фигура вздрогнула и начала медленно оборачиваться. — ты? — Что я? И что это за место? Инга попятилась, вглядываясь в молодое знакомое лицо, уже виденное ею на старой фотографии. — Полина? Это что, сон? — Это черный котел, и тебе не миновать его. Она вскинула руки вверх и резко махнула ими в сторону Инги, будто указывая на нее, насылая что-то. И тысячи беззаботно кружившихся вокруг огоньков, повинуясь приказу, Огненным роем устремились на остолбеневшую девушку, а лицо Полины потекло, точно оплавленный воск, теряя черты и обнажая выбеленный временем череп. Голос женщины превратился в едва различимый шепот. «Помоги мне! Я хочу обрести покой!» Распахнув глаза, Инга резко села на постели и несколько долгих минут пыталась отдышаться, чтобы успокоить Бешено колотящееся сердце. Что за бред ей приснился? Не надо было вчера копаться с этими бумагами, вот и привиделась, И вообще, может, она и собиралась зайти в этот котел, но теперь ни за что не зайдет. Черт, поезд! Интересно, сколько сейчас времени? Дотянувшись до мобильника, Инга успокоенно выдохнула. Шесть утра. На вокзале ей надо быть восемь и выкупить бронь. Успеет. Она поднялась и, всунув ноги в тапочки, пошлепала в ванную. В отличие от Инги, Артем практически не спал в эту ночь. Позвонив девушке, он еще долго улыбался, слушая воцаревшуюся после ее гневной отповеди тишину в телефоне. Он не расстроился и уж точно не оскорбился. По долгу службы. Артем был немного психологом и сразу понял, что скрывается за ее поведением. Сперва она долго не брала трубку, хотя, он больше чем уверен, увидел ее звонок сразу, ну или почти сразу, и этот ее наигранный равнодушный голос, а как она его отбрила напоследок, но ведь он хотел только одного — долгой и продолжительной беседы, сперва с оправданиями, пусть даже с гневной отповедью, но он никак не ожидал того, что она так резко оборвет разговор и уволит его». Вывод напрашивался очевидный. Инга сама не знает, доверять ему или нет, но хочет видеть своей команде, поэтому предпочла бросить трубку, сдалась после первого же наезда. И еще, он был в этом почти уверен, он ей нравится. «А если...» Артем растерянно посмотрел на телефон. «А если ее нервозность заключается в другом... Вдруг они действительно черные копатели...» «Да ну! Эти заучки черные копатели! Видать, институт совсем загибается!» «Что ж, если он угадал, и это действительно так, тогда тем более любопытно, но возможен и третий вариант. А если все дело в бывшем лагере политзаключенных, а ведь он совершенно случайно о нем ляпнул, просто в очередной раз залез в интернет и набрал в поиске гору, о которой она ему говорила?» Пусть не сразу, но Google выдал ему скупую информацию о репрессиях, происходивших в Алтайском крае с 20-х по 40-е годы. Много он только просмотрел, а вот название лагеря, стоявшего на озере Камрю, куда впадает горная речка с таким же названием, почему-то бросилось в глаза. Что заставило Артема вернуть в разговор упоминание о лагере, не знал даже он сам. А реакция Инги насторожила. Дурацкое какое-то название. «Черный котел». Или, может, это перевод с алтайского? Подавив желание снова позвонить Инге, он еще раз бросил взгляд на пухлый рюкзак и, вытянувшись на диване, на минутку закрыл глаза. Его разбудил звонок телефона. Артем кое-как нашарил его рядом с подушкой и поднес глазам. Номер неизвестен. А время? Без десяти пять. Почти вовремя подняли. «Да». В ответ на его не слишком приветливое «да» послышался какой-то шорох, далекое завывание ветра и едва различимый голос прошелестел. «Ключ!» «Мне нужен ключ!» «Что?» Артем даже сел на диване, вдавив трубку в ухо так, что заболел висок. «Кто это говорит?» «Хранительница черного котла!» донеслось в ответ. Шепот стих, а телефон начал издавать в ухе Странное попискивание, похожее на звуки допотопных модемов, когда они пытались наладить связь с сервером. Артем дернулся, силой брал от чего-то, переставшую слушаться руку с телефоном подальше от уха, и проснулся. Первым делом было желание грязно выругаться, вторым — выкинуть телефон в окно. Ни то, ни другой Артем не сделал. Просто нашел телефон и вгляделся в засветившийся экран — А сон-то почти вещий. Четыре пятьдесят утра. Он на всякий случай ущипнул себя за руку и ничего не почувствовал. Снова услышав странный писк, Артем испуган распахнул глаза и рывком сел на диване. На этот раз он действительно проснулся. Слава богу. А ведь сам виноват. Начитался об этом котле. И вот тебе, пожалуйста, кошмары. Хорошо, что поставил будильник. Он-то и спас его от жуткого сна. Пять утра. И чего он проснулся в такую рань? На вокзале надо быть восемь. Может, еще поспать? Но даже сама мысль о сне вызвала тревогу и тоску. Нет уж, выспался. Дальше утро покатилось по накатанной дорожке. Душ, кофе, телевизор, одежда, снова кофе и мысли. Из дома он вышел, когда на часах была половина восьмого. Поймав такси, довольно быстро доехал до вокзала и набрал номер Инги. Она взяла трубку сразу же и нетерпеливо выпалила «Да, Инга, я тут мало заблудился. Хреново из меня проводник, но что делать, да?» Артем попытался пошутить, но, услышав в ответ только напряженное молчание, решил подсластить пилюлю. «Слушай, прости меня за вчерашний звонок. Сам не понял, что на меня нашло. Короче, забудь. Лучше скажи...» «Где мне тебя искать? Я уже на вокзале». Инга молчала несколько долгих секунд, не иначе, как для порядка, и, наконец, коротко бросила. Третий путь, вагон четвертый. И отключилась. «Стервочка!» — вырвалась у Артема, и уже мысленно он закончил, но хорошенькое. Вскоре он уже подходил к вагону, разглядывая поезд, ожидавший последних пассажиров. Впрочем, пассажиры то ли уже благополучно устроились на своих местах, То ли их было не так много, но у распахнутых дверей вагонов в ожидании отправки стояли только проводницы, сжимая в руках белые флажки. «Доброе утро!» — Артем Лучезарно улыбнулся, подозрительно разглядывающие его девица. «Я с группой археологов. На меня забронировано место. Можно пройти?» «Паспорт». Девица продолжала буравить его взглядом. «Пожалуйста». Он протянул ей приготовленный документ. «Если не пропустит, придется звонить Инге». Странно, что она даже не спросила его фамилию. Значит, либо билеты куплены по количеству человек, либо... Да черт знает, по каким законам ездят в свои экспедиции эти сумасшедшие. Но все обошлось. Проводница взглянула в паспорт, затем достала из кармана сложный в четверо лист, сверила со списком фамилий, затем торопливо вписала новоприбывшего и вернула документ в руки Артему. «А в паспорте вы совсем другой». Служили? Артем сунул документ в карман сумки и серьезно кивнул. Было дело. Но не объяснять же еще ие последствиях аварии. Шагнул на первую ступеньку вагона и снова посмотрел на девушку. А в листочке там что, записана моя фамилия? Теперь записано, улыбнулась та. А вы, я вижу, в первый раз едете. Абсолютно. Вчера завербовали. Охранникам. Сказали, на вокзале встретимся. «А никого?» «И билетов нет», — Артем криво усмехнулся. «У археологов бронь на определенное количество человек в один вагон. Понимаете, билеты есть, но они у начальника экспедиции. А фамилию я вашу вписала. Купе четвертое и пятое. Так что проходите и занимайте место. Скоро отправление объявят». «Понятно», — Артем кивнул и скрылся в вагоне. Ингон увидел сразу. Она стояла в коридоре, тоненькая, спадающая на грудь длинной косой, одетая в желтый с черными полосками спортивный костюм и отрешенно смотрела в окно. «Интересно, и что нравится такое сочетание цветов?» «Привет!» — Артем подошел ближе. Девушка будто не хотел взглянула на него и кивнула на купе за спиной. «Твое место там? Что, даже не представишь коллегам?» Он попытался улыбнуться, но она охладила его взглядом. «Ладно, я сам». Отодвинул дверцу... Артем шагнул в купе, оглядел троих таращившихся на него мужчин и девушку и открыто улыбнулся. «Привет!» «Я Артем. Ваш проводник и помощник. Инга не говорила?» «Привет!» Неопределенного возраста бородач поднялся и, поправив очки, протянул руку. «Я Палыч. Это Юрий Николаевич, Зоя и Федор. Пиво будешь?» «Пиво?» Артем на миг задумался. «Нет». Не то чтобы он не ожидал таких вольностей за учеными мужами, ну и девушками тоже. Вот только была одна загвоздка. Он очень хотел добиться доверительных отношений с Ингой. И желательно до того, как они доберутся до точки назначения, хотя бы для того, чтобы знать, что ему ждать и к чему готовиться. А так как ее тут нет, видимо, в коллективном возлиянии Инга не участвует. Значит, назревает вопрос — «Как она отнесется к его такому вольному общению с коллегами?» И кивнул. «Пиво? Буду». После его слов спутники радостно загомонили, выуживая из-под столика пятилитровую бутыль с янтарной жидкостью, вяленую рыбу и какие-то консервы. Точно его ответ — сломал какой-то барьер. «Садись, Артем!» — от души улыбнулся бородач палоч, открывая пенящийся напиток. «Стакан есть?» «Да ты кидай сумку на верхнюю полку!» Поднялся чуть полноватый, чернявый, невысокий парень лет 25, пяти, которого Палыч представил как Федора и, поправив очки, предложил. — Давай, помогу. А Инга Викторовна сказала, что вы нелюдимый и злой. Зоя, из-за восторженно-наивного лица, усыпанного конопушками, показалась Артему совсем девчонкой. — А вы такой мужественный, и Да не слушай ты их. Третий, сидевший у окна, поднялся И крепко пожал руку Артему. Юра. Можно, Юрий Николаевич? Артем, кивнул тот. Юрий оказался полной противоположностью и Палычу, и Феди. Смазливый высокий блондин, выше Артема на голову, точно, и моложе лет на пять. Его спортивный поджарый торс скрывала облегающая синяя футболка, заправленная в черные спортивные штаны. А на запястье Артем заметил татуировку в виде крошечной змейки. — Садись, — он указал на полку рядом с собой. — Если у тебя с собой кружки нет, у нас есть запасные стаканы. — Зой, подсуетись. Девушка радостно кивнула. Точно суетиться для нее было высшим блаженством. И мгновение спустя на столике появились пластиковые стаканы, в которые Палыч тут же принялся наливать золотистый напиток. — Ну, за знакомство, разбирайте. И вот в тот момент, когда все, послушавшись бородача, разобрали стаканы... Дверь, вжихнув, отъехала, и на пороге появилась Инга. «Игорь Павлович, Юрий Николаевич, я же просила...» Мужчины вдруг смутились и в два голоса принялись оправдываться. «Инга Викторовна, да мы совстречу!» «Ингуль, нам еще ехать почти восемь часов, да мы через пару часиков уже стеклышками будем!» «Юр, главное, не кривыми!» — обожгла на его взглядом и с грохотом закрыла дверь. Артем услышал... Как в соседнем купе послышался знакомый звук отодвигаемой двери, щелчок, и все стихло. Словно в ответ на это поезд дернулся и плавно покатился по рельсам, набирая скорость. Какая женщина? Юрий мечтательно прикрыл глаза и залпом опустошил стаканчик. Твоя? Артем почувствовал, как где-то внутри зашевелился больно жалящий клубок змей. Если бы. Он тут же успокоил его. Предложила ей как-то встречаться. Знаешь, что сказала? Палыч вдруг потешно хрюкнул и, замочив в пиве усы, посоветовал. «Юр, я бы о таком не стал распространяться». «А что такого?» — пожал плечами качок и посмотрел на Артема. Сказал так в лоб, что не привыкла спать с теми, кто на нее работает, стерва, как будто она не младший научный сотрудник, а директор университета. Но, положа руку на сердце... «Ты и вправду на нее работаешь?» — вернула его на землю Зоя. «Просто признай, что не привык получать отказы от девушек». «Да ну вас!» — буркнул Юрий и взял вновь наполненный стакан. «Так что, как тебе там, Артем?» «Не советую даже на нее облизываться». «Да как-то не имею такой привычки», — хмыкнул он и, пригубив пиво, обвел глазами спутников. «Кстати, просветите». Я несколько не в курсе, куда и зачем мы едем. Нет, вы не переживайте. Где находится озеро Камрю и гора, к которой вы направляетесь, я знаю и отведу вас туда. Но мне нужны подробности. Неподалеку от того места стоит бывший лагерь репрессированных. Мало ли. Чего? Федя нахмурился и даже отвлекся от изучения своего смартфона. Какой еще лагерь? Черный котел. Палыч задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Да, я знаю об этом. Читал в архивах. Случайно нашел. Говорят, там что-то произошло. Не то сель сошел, не то эпидемия какая-то случилась. Короче говоря, однажды в лагерь прибыла комиссия сверху, а после лагерь как вымер. Я, если честно, хотел бы разобраться в этой тайне, но, увы, наш путь лежит не в развалины лагеря, а на озеро Камрю, где местные нашли две монеты, датированные... 17 веком. «У нас, Артем, есть предположение, что вода вымыла некую часть могильника с кем-то, имевшим власть и уважение в прошлом. Может, какой-то местный хан или шаман?» «А ты откуда об этом лагере вычитал?» Юрий Николаевич уставился на Артема пытливым взглядом. «И откуда ты вообще взялся? Инга еще в четверг предупредила, что путеводитель, то есть проводник местный, в больницу угодил». И тут, бац, ты нарисовался. Но Артем в долгу не остался. А Инга меня в пятницу наняла, а тебя, видимо, забыла предупредить. Вообще, я провожу частные расследования, поэтому я не только путеводитель, но и ваш телохранитель. Артем ответил ему серьезным взглядом. «А кто ты?» «А я инструктор по выживанию, чтобы таких, как ты, в реку не смыло». В голосе Юрия мелькнули снисходительные нотки. Артем только развел руками. — Ну, тогда я спокоен. А то после аварии я еще чуток прихрамываю, а камни в реке скользкие. Я бы от шпаны какой или от животных смог вас защитить, но от стихии пас. — И как бы ты нас от шпаны защищал? — не унимался Юрий, почувствовав в сопернике слабину. — А вот так. Тот расстегнул ветровку и чуть отодвинул борт чтобы все увидели торчащий из кобуры пистолет. Против лома нет приема? Ага. Если нет другого лома? Нервно хохотнула Зоя, бросая на Артема заинтересованные взгляды. Хм, видать и вправду. Надо быть готовым ко всему. Печально погладил бороду Палыч и снова задумчиво наполнил всем стаканы. Тогда за лом. У Юрия оживленно заблестели глаза. За нашу команду. Начинающийся был конфликт, Оказался улажен, и беседа плавно потекла в другое русло. Артем сперва внимательно слушал воспоминания Палыча и Феди об экспедициях, в которых они успели побывать волонтерами, но пиво текло рекой, поезд раскачивался, набивая умиротворение, и он не заметил, как заснул.